Thank you. есть вторая плила Тереза поднялась в свой кабинет Она была очень рада, что без приглашения появившаяся в департаменте Фи-Фи не встретилась с Лилой. Любая из таких случайностей способна не просто нарушить, но и разрушить с таким трудом выстроенную комбинацию, а глава департамента страсть как не любила неожиданности. На ковре перед Терезой стояла Лила. На музе был ее любимый спортивный плюшевый костюм, На груди вышито «ли-ла». Муза покаянно наклонила голову, челка упала на нос. «Пф-пф!» — сдула лила челку с хитро блестящих глаз. «Девочка моя, что за ерунду ты придумала?» «Зря Тереза перебрала с приветливостью, ее и так никто не воспринимал доброй бабушкой». «Я узнала, что ты выдвинула свою кандидатуру на пост руководителя поднебесья. И это правильно. Спору нет. Ты молода, полна сил, у тебя интересная программа. Ты вполне достойна, чтобы руководить этим миром. Но Тереза сделала паузу, пытаясь оценить, насколько достиг цели заезд издалека. Но ты, видимо, забыла, детка, что числишься при департаменте, который отвечает за всё, что происходит внизу. И прежде всего за мир и жизнь. Скажи, когда в последний раз ты читала новости? Я не уверена, мы что им можно доверять. Всю нашу прессу издаёт Святой Валентин, а он, как известно, в последнее время пристрастился к спиртному. Я говорю о новостях земли. Тереза оценила демарш, но была нисколько не обескуражена. Вот, посмотри. Глава департамента нажала кнопку пульта. С потолка с шорохом развернулся большой экран. Вспыхнула новостная заставка, сменяющаяся чередой жутких кадров природных и техногенных катастроф: пожары, наводнения, оползни, превращающиеся в руины здания, спасающиеся бегством звери из горящих лесов, трупы людей. И это Не монтаж, скорбно поджала губы Тереза, это только начало страшных бедствий, которые ожидают Землю в самое ближайшее время. Невежество людей приведет их к неминуемой гибели. Ни для кого не секрет, что наши три мира скоро начнут переход на более высокие вибрации. Поднебесье выстоит, Нижний мир трансформируется, кто-то попадет к нам, а остальные жители – исчезнут в потоке, а вот человечеству не здоровать. Землю будет лихорадить, на смену техногенной катастрофе придут смертоносные болезни, все без изъсключения будут уничтожены. Наивные люди считают, что они в силе подчинить себе мир, но мы-то знаем, что это не так. На последних словах Тереза натурально тяжело выдохнула, а Лила мысленно усмехнулась. вода йод. Интересно, она действительно думает, что я так наивна, поверить в бред о конце человечества. Всем известно, что поющая звезда безмолвно руководит всеми тремя мирами. Им ведь не выживет человечество или нет. Но послушаем, куда старуха клонит. Однако наречьце музы было написано живейшее участие и сопереживание попавшим в беду землянам, заострённые ушки Зашевелились. Тереза продолжала. Во-первых, нужно остановить разрушение планеты. Во-вторых, мы не можем дать умереть человеку как под виду. Земля уникальное место во всех трёх мирах. Это школа для души. Только подумай, какая миссия у нашего департамента. Мы соединяем одинокие сердца не для эгоистического наслаждения женщины и мужчины, нет. Мы соединяем сердца двух людей, чтобы они произвели и воспитали потомство, и каждый новорождённый на земле это наша заслуга. Души в очереди лежат эоны лет в департаменте перерождения и ждут своего шанса провести короткий срок в физическом теле, получить так необходимый опыт для взросления души. прожить в человеческом теле, увидеть, как прекрасен мир, услышать мелодичные звуки природы, познать, что такое любовь в конце концов. А если исчезнет человечество, то конец придёт и нам. Ты понимаешь? Глава департамента непроизвольно всхлипнула и выключила проектор и повернулась к Лиле. Присядь, дитя моё. Дего голос звучал торжественно и печально. Белая Мекка давно не выходит на связь, трубы молчат, мы встревожены. Нам нужны указания свыше, как спасти человечество и поднебесье. Лилена выстрелила ушки. Тереза сделала паузу. Игра идёт по её сценарию и продолжила. У нас есть запасной канал связи с высшими силами, но есть Маленькая проблема. Нет недостающего звена. Наш департамент хранит часть секретного кода, другая вербальная у Нагов. Крайне важно добыть эту часть, чтобы открыть прямую передачу с нашими высшими менеджерами. И тут необходима твоя лила помощь. Ты единственная, кто владеет древним наречием Нагов. На тебя одна надежда. Тереза из-под лобья посмотрела на Лилу и продолжила: Самая короткая дорога к Нагам через нижний мир. Вот это да, что называется повезло так повезло. Лила с ходу поняла, куда дует ветер, и еле успела согнать не вовремя набежавшую улыбку, она и не думала покидать поднебесье и отправляться на землю, чего крайне требовали её личные дела. Если вдруг с зачатием не срастется. На разрешение она не надеялась, а за самовольную отлучку могли и в поток отправить. А тут такая удача! Старуха сама отправляет вниз, откуда до земных пределов рукой подать. Правда, небезопасно, потому что придется выходить через воду. Но лучше уж так, чем никак. «Пф!» — сдула Лилочелку, а заодно... и перевела дух. Это большая честь для меня, мэм Элила. Это секретное задание, никому ни слова. Нагами правит король Лу. Покажешь ему вот эту жемчужину. Старая дама ловко вытащила из украшающей её грудь броши серо-зелёный шарик. Тебе нужно всего лишь добраться до места, а Лу сам знает, что ему нужно сделать. Как только он выполнит свой долг и передаст тебе вторую часть кода, ты вернёшься. Мы свяжемся с высшими силами и получим инструкции, как спасти землю и её существ. Ну что, ты готова? Лила согласно кивнула. Отчего чёлка снова упала ей на глаза. Вот и славненько, облегчённо вздохнула Тереза. Нелегко ей даётся этот разговор. Тогда прямо сейчас. Не отправляйся. Но как? Лила вскинула якобы удивлённые глаза. Я же только к перерождёнцам, то есть в отдел перерождения на практику пришла. Сегодня первый день. Тереза продолжила: доберёшься до нижнего мира, увидишь указатель дорог, найди своё имя и самое главное, не сворачивай с пути. В твоих руках будущие земли, да что земли, всей вселенной. Тереза достала из верхнего ящика стола богато отделанную шкатулку открыла ее и извлекла блестящий прибор, похожий на наручные часы. Нажав на незаметную кнопку сбоку, глава департамента открыла заднюю крышку и вложила внутрь жемчужину. «Вот теперь...» «Все...» — Тереза удовлетворенно протянула прибор «Лили». «Это комметр, то есть коммуникационный хронометр. Смотри, береги его. Это последняя версия». Ну, хорошо. Предпоследний прибор на весь департамент. Он нужен, чтобы вернуться домой. Как только Лу отдаст тебе свою часть кода, нажми на эту кнопку. Тереза прикоснулась большим пальцем к шляпке на верху часов, и через некоторое время она загорится зелёным. Это будет означать, что портал в Поднебесье открыт. Да. Тереза снова полезла в стол, а затем протянула Музе плотный бланк. Чуть не забыла. Вот твоё разрешение на пребывание в Нижних мирах, подписанное самой королевой Нижнего мира. От этих слов Тереза передёрнулась. Теперь вроде бы всё. В добрый путь, детка. И смотри мне, без самодеятельности.